Глава двадцать четвертая Усилием воли лизи заставила себя идти дальше. Маленькими, неловкими шажками зашагала она по камням. У меня не было выбора, и я последовал за ней. То и дело, поскальзываясь на острых краях, Уэлл шел следом. Нам нужно было оторваться от преследователей и дойти до устья раньше них. Неожиданно Кертис и его шайка, гудя и улюлюкая, вывалились из туннеля. лизи дернулась, как если бы хотела вцепиться в мою руку, но вместо этого обхватила сама себя. Я взглянул на Уилла. Ему едва хватило сил задрать руку, и только тогда я понял, насколько изможденным он был. Ввалившиеся, ничего не выражавшие серые глаза на бледном лице. Свалявшиеся грязные, мокрые волосы. Первым появился Кертис. Голубые глаза немного на выкоте веснушки четкие, словно шрамы. Он поднял сжатые в кулаки руки и ухмыльнулся, издав утробный клич. «Вода сошла!» — сказала лизи «Мы все можем уйти отсюда!» «Да ну!» — Кертис подходил ближе. Капли дождя прибили его кудри к голове и струились по лицу. За ним щуплый хищно осклабился. «Да! Нам ведь ничего не мешает прямо сейчас вернуться домой! Все кончено!» Кертис направлялся к Уиллу. «Уилл», — окликнул я его, — «осторожнее». Уилл прокашлялся. «Прежде чем мы уйдем, нужно договориться, что все будут молчать. Все держат рот на замке. Никто никому ничего не должен. Мы разойдемся и пойдем своей дорогой, и больше никогда не встретимся». «Вот как?» — спросил Кертис. лизи стала пятиться к морю. Волны разбивались о камни, брызгали мне на ноги и снова отходили с таким звуком, как будто какой-то гигантский мальчуган высасывает через соломинку остатки своего напитка. Облака над головой налились свинцом, так густо, что все вокруг потемнело, хотя еще был день. Свет редкими лучами пробивался через стену дождя. Уэлл отошел ко мне, непрерывно следя за движениями Кертиса. — Что скажешь? — Вот что я скажу, дружище! «Голд сделал нам весьма щедрое предложение. Доставим вас к нему, и каждый из нас без вопросов получит по миллиону фунтов. И неважно что мы не первыми прошли все точки. Победу просто засчитают нам». «Он лжет!» — прокричала лизи «Победитель будет только один, он сам так сказал. Остальных просто отравят газом». «Ага, как же!» — рассмеялся Кертис. «В комнате с мониторами подведен газ». Вы разве его не почувствовали? Мы с Лизей уже стояли на самом краю. Отходить больше было некуда. Отлив уже наступил, но мы не могли снова рисковать, идти по устью, не по буйкам. Слишком опасно. Воды теперь, похоже, было по грудь, но даже если мы и попробуем доплыть до них, нас просто унесет течением. Вы думаете, я такой тупой? Вы пойдете с нами! Их было шестеро. Не зная, что случилось с остальными, На остатке обеих команд Риза и Кёртиса объединились в одну. Они окружали нас с обеих сторон. Выбирать особо не из чего, в лапы Кёртиса или в пучину моря. Мы с Уиллом переглянулись. Он едва заметно кивнул. Затем молнией кинулся ко мне, и мы втроем бросились в воду. Ветер подхватил меня и швырнул в ледяные объятия моря. Резкая боль пронзила лодыжку, когда я неудачно опустил ее на подводный камень. Меня качнуло в сторону. В тот же миг Уилл схватил меня за плечо, но течение уже давало о себе знать. лизи повернула ко мне свое мертвенно-бледное лицо, и я взял ее за локоть. Вместе, в цепочке, у нас был шанс одолеть бушующую стихию. Удача бы нам не помешала. Плыть надо было к буйкам, вдоль которых можно было безопасно добраться на тот берег. И мы поплыли прочь. Уилл шел впереди. Чем дальше мы отходили от скал, тем яростнее невидимые пальцы водорослей цеплялись за мои ноги, норовя сбить меня с курса. «А ну вернитесь!» — прокричал Кёртис. Он заметил оставленный Грейди пояс, схватил его и взмахнул им над головой. «Хватайтесь! Я вас вытащу!» Мы не обратили на него никакого внимания. «Хватайтесь!» — заорал Кёртис. Затем он сам обернулся тросиком из пояса, а другой конец вручил щуплому «Элиот, подержи!» и ринулся за нами. Плечи Лизи вздрагивали, и я понял, что она тихонько плакала. Дно вышло из-под моих ног, и я окунулся, хлебнув воды. Я стал плескаться и дергаться в тщетной попытке найти опору. Меня отнесло в сторону, но Лизи схватила меня за руку и потащила за собой. Но кто тащил Лизи? На дне я нащупал ногами еще один камень и неловко встал на ноги. лизи врезалась в меня, и я крепко обхватил ее руками, ища глазами Уилла. Он все еще стоял там, где секунду назад был я. К нему приближался Кертис. «Сюда!» — бешено помахал ему я. «Я тебя поймаю!» На его лице заиграла знакомая полуулыбка. «Я не могу!» «Можешь!» — окликнула его лизи «Течение подхватит тебя!» «Я не могу!» — снова повторил Уилл. «Что значит «не можешь»?» Внутри меня все перевернулось. «Идите без меня». Он развел руками, и я заметил, что он оказался глубже, чем надо. Зыбучий песок. Кертис замер, нахмурившись, крепко держась за трос. «Нет!» Я попытался оттолкнуться от камня, на котором мы стояли, но лизи не дала мне этого сделать. «Не двигайся, Уилл!» прокричала лизи Уилл закатил глаза. Кертис довольно сложил руки. «Подождем, пока вода сойдет, никуда ты не денешься!» Элиот издал короткий смешок. «Я иду за тобой!» Я снова попытался оттолкнуться, но лизи врезала мне по носу. Адская боль ослепила меня. Во рту я почувствовал привкус крови. Когда я снова раскрыл глаза, лизи пристально смотрела на меня. «Его не вытащить!» «Она права!» Уилл дрожал, едва выговаривая слова посиневшими губами. «Ты не сможешь меня вытащить!» «Но ты все еще можешь позвать на помощь!» Он посмотрел на Кертиса. «Они не тронут меня, пока не сойдет вода. По мне вы хотя бы сориентируйтесь где зыбучий песок. Отправляйтесь на переправу, бегите на Феттлар, расскажите, что случилось, и зовите на помощь. Уилл!» «Так и поступим!» Мягко осадила меня лизи Кертис ухмыльнулся. «Да отлива вы двое тоже никуда не попадете! Мы всех отведем к Голду!» Я посмотрел лизи прямо в глаза. Все, что я сейчас видел, — это два голубых блюдца, черные ресницы и короткие темные волосы, прилипшие к бледному лицу. У меня был последний шанс сказать, что хотел. «То, что я тогда сказал...» «Я был не в себе», — произнес я. «Я...» «Послушай...» Я закрыл глаза, и слова сами собой сорвались с моего языка. «На самом деле...» Я затаил дыхание. «Я люблю тебя...» «Не просто потому, что ты красивая». Я открыл глаза и коснулся пальцами ее холодной щеки. «А потому, что ты злишься, когда я катаюсь без тебя. Потому, что ты, когда задумаешься, напеваешь себе под нос эти старые песни, накручиваешь волосы, когда волнуешься. Я люблю тебя до дрожи в коленках. Если ты счастлива, то счастлив и я, потому что я люблю твою улыбку. Я обожаю тебя за то, что ты такая умная. Ты заставляешь меня смеяться». Именно поэтому ты и нужна мне». Настала ее очередь закрыть глаза. «Мы умрем, лизи Пожалуйста, скажи, что чувствуешь то же самое». Она молчала, и мое сердце обливалось кровью. «Если нет ничего, я всегда буду твоим лучшим другом, но хоть дай мне надежду. Скажи хоть что-то». «Мы не умрем», — лизи снова открыла глаза. «Я люблю тебя, Бен, и мы не умрем». Она вырвалась из моих объятий и поплыла. Спустя несколько ударов сердца я все еще стоял, цепляясь за камень, ошалела, глядя на нее. Дождь безжалостно колотил ее по макушке, но лизи преисполненная решимости, плыла к буйкам Кертис и его дружки снова заверещали, и я обернулся к Уиллу. Он наклонил голову. «Хорош меня опекать, Бен! Иди!» «Я вернусь за тобой, слышишь?» Он кивнул, и я силой оттолкнулся от камня. Устремившись за Лизи, дождь слепил глаза, но мне во что бы то ни стало нужно было добраться до переправы. Я сосредоточился на ногах Лизи, которыми та рассекала воду. Я не знал, сколько мы уже проплыли. Течение раскачивало, тянуло меня в сторону, плечи заныли. Я остановился, чтобы немного отдышаться. Едва я опустил ноги, как вода набралась мне в рот, но не было. С ужасом я снова поплыл, пытаясь разглядеть буйки. Течение относило нас все дальше, и теперь я едва мог отыскать переправу. Куда подевалась лизи Я бешено озирался. Она исчезла за тот короткий миг, что я был под водой. лизи прокричал я. Она не ответила. Нужно плыть дальше. Из последних сил я греб и бил ногами. Серой кляксой сквозь завесу дождя показался большой остров. Нужно добраться до него, чтобы спасти Уилла — чтобы рассказать о голде неожиданно в моем затуманенном разуме всплыла навязчивая мысль голд не только выйдет сухим из воды если об этом не рассказать но лет через десять и вовсе возглавит глобальную бизнес империю управляемую самыми безжалостными людьми над которыми он будет иметь абсолютную власть он станет пластилином всего мира сжав зубы я греб что было мочи. море хватало меня черными ледяными руками пытаясь утащить в свою пучину и я не мог дать ему одержать верх. толчок рывок толчок рывок где же лизи от меня оставались лишь руки до да ноги я все греб и греб в моем будущем была лизи голду не победить